глава 6 обратная разработка сталин и советская литература сталин читал чтобы отдыхать самообразовываться иметь возможность поучать других в юности его первой страстью стала поэзия а первыми публикациями патриотические стихотворения революционная литература привела сталина в большевистское подполье Подобно Марксу и Ленину, он высоко оценивал просветительскую роль классической литературы и быстро осознал мобилизационный ресурс театра и кинематографа. Ему принадлежит известное высказывание о писателях как инженерах человеческих душ. Для Сталина литература была орудием завоевания умов и сердец. К сожалению, его обширная коллекция романов, пьес и поэзии была утрачена после смерти. Отсутствие этой части библиотеки представляет собой зияющую дыру в сохранившихся остатках сталинской библиотеки. Тем не менее, нам довольно много известно о том, что и как он читал, поскольку, начиная с конца 1920-х годов, Сталин стал активно высказываться на темы советской культурной политики. Его многочисленные замечания и отзывы позволяют нам составить представление о его взглядах на художественную литературу и ее политическую роль. По политическим высказываниям и подробным критическим отзывам Сталина на конкретные тексты можно составить картину его читательских предпочтений. В годы Второй мировой войны Андрей Громыко служил послом СССР в США, присутствовал на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году, после чего занял должность заместителя министра иностранных дел. Про литературные привычки Сталина он вспоминал так. Что касается литературы, могу определенно утверждать, что Сталин читал много. Его начитанность, эрудиция проявлялись не только в выступлениях. Он знал неплохо русскую классическую литературу, любил, в частности, произведения Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Труднее мне говорить о его знаниях в области иностранной литературы, но, судя по некоторым моим наблюдениям, Сталин был знаком с книгами Шекспира, Гейны, Бальзака, Гюго, Гида пасана и последнего очень хвалил, а также с произведениями многих других западноевропейских писателей. От непа до раб. Сделать первый шаг в сфере культурной политики Сталина побудило письмо Троцкого. В июне 1922 года Троцкий написал в Политбюро, что партии необходимо налаживать отношения с молодыми писателями. Он предложил создать реестр писателей и подготовить досье, которые помогли бы партии выстраивать отношения с определенными авторами с целью оказания материальной поддержки и выстраивания альтернативы буржуазным издательствам. Троцкий также предложил создать внепартийный литературный журнал, который бы допускал индивидуальные отклонения. В ответ Сталин обратился к заместителю заведующего отдела печати Агитпроб-отдела ЦК РКПБ Яковлеву с просьбой составить отчет о ситуации в писательской среде. В докладной записке Яковлева ярко описана борьба между большевиками и контрреволюционерами за умы молодого поколения писателей. Яковлев также перечисляет идеологически близких большевикам авторов и предлагает создать беспартийное объединение для привлечения на свою сторону колеблющихся – Всероссийский союз писателей. Яковлев также призывает писателей-партийцев – в рамках этой организации отказаться от ничем не оправдываемого коммунистического членства. В своей сопроводительной записке к отчету Сталин 3 июля 1922 года поддерживает инициативу Троцкого, равно как и идею Яковлева о создании Союза писателей, что, по мнению Сталина, поможет сплотить советски настроенных поэтов принятое в результате этой дискуссии постановление Политбюро, объединяло предложение Троцкого и Сталина. В нем предусматривались различные меры поддержки молодых писателей, включая создание внепартийного литературного издательства вместо журнала, а также предлагалось создать комиссию для обсуждения возможности учреждения соответствующего общества писателей лояльных партий. Этот относительно демократический подход к делам литературы был в целом характерен для умеренной политической атмосферы НЭПа и представлял собой борьбу с воинствующим крылом в партии, что стремилось навязать всем писателям единообразную пролетарскую культуру. В обширном постановлении Полетбюро о политике партии в области художественной литературы, датируемом июнем 1925 года, отмечалось, что пролетариату требуется некоторое время для создания собственной литературы, а до этого было необходимо создание альянса с просоветскими писателями-попутчиками. Партии предписывалось бороться с контрреволюционными нападками, не впадая при этом в коммунистическое чванство. Политические воззрения писателей необходимо было направлять, но не навязывать при этом какую-либо определенную литературную форму. Более того, в постановлении указывалось, что партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. В конце 1920-х годов Сталин совершил резкий левый разворот, взяв курс на ускоренную индустриализацию и насильственную коллективизацию сельского хозяйства, Он выступил с нападками на Бухарина и так называемую правую оппозицию, которая стремилась продолжить умеренную экономическую и политическую линию эпохи НЭПа. На международной арене Коминтерн объявил о неизбежности мировой революции. В области культуры началась воинственная кампания, возглавляемая Российской ассоциацией пролетарских писателей «РАПП». Основанная в 1928 году РАП имела целью установления пролетарской гегемонии в советской литературе. На практике это означало внедрение линии классовой борьбы в произведение искусства и травлю несогласных. Значение и влиятельность РАП не стоит переоценивать. Как пишет об этом Джон Барбер, Джон Барбер, 1944-2021, британский историк-русист, почетный советник Кембриджского русскоязычного общества. Раб так никогда и не сумела обрести сколько-нибудь полной власти над литературным миром. Она так и не была признана партией в качестве официального представителя по литературным вопросам, не добилась господства над другими литературными группами и даже не смогла подавить инакомыслие в собственных рядах. Сталин исключительно зорко следил за инициированной им культурной революцией. В декабре 1928 года группа пролетарских сценаристов обратилась к нему с предупреждением о засилии правого уклона в литературе. Основным объектом их нападок стал Михаил Булгаков, 1891-1940, и его пьеса об истории белого движения в годы гражданской войны дни турбиных и бег. Инициативным сценаристом Сталин ответил 1 февраля 1929 года. По его мнению, говорить о правом или левом уклоне в литературе — это неверная постановка вопроса, и лучше использовать такие понятия, как советское, антисоветское, революционное, антиреволюционное и так далее. Сталин оценил «бег» как антисоветскую пьесу, однако допускал ее постановку в случае, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны. Почему на сцене так часто ставят Булгакова? Сталин рассуждал. «Потому должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает, на безрыбии даже дни турбинных рыбы. Конечно, очень легко критиковать и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в том, что только в обстановке соревнований можно будет добиться сформирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы. Что касается, собственно, пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков. Сталин вновь встанет на защиту Булгакова несколькими неделями позднее, на встрече с украинскими писателями. Как отмечает Леонид Максименков, Леонид Максименков — историк, архивист, доктор философских наук и кандидат исторических наук, Стенограмма этого разговора является уникальным документом, ведь в ней содержатся слова Сталина, который вступил в незапланированную дискуссию. Он начал встречу с заранее подготовленной речи, однако далее разговор проходил в формате откровенной дискуссии, в ходе которой аудитория проявила к вождю мало уважения, а порой и вовсе не выказывала почтения. В этом бурном обсуждении Сталин продемонстрировал свое знакомство с творчеством ряда русских и украинских писателей – Всеволода Иванова, Бориса Лавренева, Федора Панферова, Якова Коробова, Николая Островского, Владимира Бильбелоцерковского и Антона Чехова. Однако значительная часть его выступления касалась не столько литературы, сколько национального вопроса. Он утверждал, что путь к объединению различных национальных культур заключается в предельном развитии отдельных национальных культур. Эту формулу объединения путем разъединения» он приписывал Ленину, объясняя, что как только нации перестанут относиться друг к другу с подозрением, они добровольно сплотятся и культурно объединятся на социалистической основе. Речь о творчестве Булгакова зашла, когда некоторые из участников встречи критически отозвались о том, как пьеса «Дни Турбиных» представляет историю гражданской войны на Украине. И вновь Сталин высказался в защиту постановки, которую, по слухам, видел 15 раз, указывая на то, что она создает в целом положительный образ большевизма. Далее Сталин пустился в более общее рассуждение. Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Дебилетристической литературой нужны другие меры нереволюционная и революционная, советская и несоветская, пролетарская, непролетарская. Потребовать, чтобы и литература была коммунистической, нельзя. Требовать, чтобы билетристическая литература и автор проводили партийную точку зрения, тогда всех беспартийных надо изгонять. Сталин также сослался на то, что впоследствии стало известно как теория читательского отклика. «Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят, ага, а большевиков никакая сила не может взять. Вот вам общий осадок впечатления от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты в этой пьесе». Эти турбины по-своему честные люди, но Булгаков не хочет обрисовывать, что хотя они, может быть, и честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят. Но даже у таких людей, как Булгаков, можно взять кое-что полезное. В июне 1929 года в письме Максиму Горькому Сталин, упоминает пьесу о бакинской коммуне, характеризуя ее как слабую. Недолго история коммуны закончилась поражением о контрреволюционных сил, арестом и казнью лидеров коммунистов. Сталин считал, что пьеса грешит против исторической правды, не показывая того, как и почему бакинские большевики бросили власть. Не понравилось Сталину изображение каспийских матросов как продажных пропоец, а также отсутствие в пьесе бакинских рабочих нефтяников как субъекта. Сталин в свое время бывший большевистским агитатором в Баку заключает, что, несмотря на наличие в пьесе нескольких сочных страниц, показывающих талант автора, большинство персонажей выведены расплывчато и бледно. В 1930 году поэт и сатирик Демьян Бедный Большой любимчик советской власти в то время огорчил руководство партии публикацией фильетонов, высмеивающих русский народ за непомерную лень. Недовольный запретом на публикации от секретариата ЦК ВКПБ, поэт обратился с жалобой к Сталину и вместо уважения к свободе творчества получил в ответ отповедь «был раскритикован за клевету и развенчание СССР». Сталин напомнил бедному, что революционеры всего мира смотрят сейчас на русский рабочий класс как на авангард рабочего движения, что вселяет в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости. А вы, вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс... Ушли куда-то в лощину, стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что лень и стремление сидеть на печке является чуть ли не национальной чертой русских вообще. И это называется у вас большевистской критикой. Замечания Сталина были весьма мягкими по большевистским меркам того времени, когда жесткие споры и грубость считались нормой. Но уже в 1932 году бедного выселили из его кремлевской квартиры официально из-за строительных работ, но, по слухам, из-за его жалоб на то, что он не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на страницах жирные отпечатки пальцев. Суть, проводимая РАПП-компанией за исключительно пролетарскую литературу в СССР, была выражена в воинственном выступлении драматурга киршона на 16-м съезде партии. Кершон призывал переходить к идеологии и указывал, что классовый враг активизируется на литературном фронте. В условиях обостряющейся классовой борьбы любой либерализм, любое уважение к эстетическому языку становились помощью классовому врагу. Все цели работы раб Кершон сводил к борьбе за строительство социализма. Сталину подобное видение тогда представлялось слишком радикальным, особенно с учетом того, что большая часть раповской литературы не имела особой художественной ценности. В апреле 1932 года Политбюро распорядилось упразднить «рап», объясняя решение тем, что организация тормозит размах художественного творчества. «Рап!» и прочие писательские организации заменялись на всеобщий союз советских писателей, который должен был объединить партийных писателей и всех, кто поддерживал советскую власть и построение социализма. Мотивы этого шага можно лучше понять, рассмотрев речи Сталина на двух неформальных встречах с писателями, состоявшихся в доме Максима Горького в октябре 1932 года. «Максим Горький» 1868-1936 был давним союзником большевиков, а также главным и наиболее известным представителем большевистской литературы. Он выступал с критикой после революционных репрессий большевистской власти, так и не уйдя при этом в оппозицию к ней. В 1920-х он жил вне СССР, в основном в Италии, где обосновался незадолго до Первой мировой войны. В 1928 году он вернулся в СССР и отправился в пятинедельную поездку по стране, впечатлениями о которой поделился в книге «По Союзу Советов», крайне лестной по отношению к советской власти. Сталин стремился навсегда вернуть писателя на родину, осыпая его почестями и листивыми похвалами. Горький был награжден орденом Ленина, а главные улицы Москвы и Тверская, равно как и родной город писателя Нижний Новгород, были переименованы в его честь. Старые названия были возвращены после крушения коммунизма. Не совсем точно названия Тверской улицы в Москве и города Нижнего Новгорода были возвращены еще в 1990 году во время перестройки. По возвращении в Москву Горькому выделили роскошный особняк в центре города. Социалистический реализм. Первая встреча в Доме Горького состоялась 20 октября 1932 года и представляла собой собрание писателей, членов Компартии. На встрече Сталин сказал, что литературную жизнь страны захватила война отдельных группировок и внутренняя грызня, в которой раб сыграла не последнюю роль. Творчество беспартийных писателей игнорировалось, в то время как задачей литературного фронта должно было стать объединение их усилий с писателями-коммунистами. Достижение всеобщей цели в виде построения социализма, по словам Сталина, не требует отмены и уничтожения многообразия литературных форм. Сталин призывал писателей-коммунистов писать пьесы, так как театр был исключительно популярен в то время. Стихи, романы и рассказы тоже важны, но их, в отличие от театральных постановок, не будут обсуждать миллионы человек. Отвечая на вопрос о беспартийных писателях и важности понимания законов марксистской диалектики, Сталин говорил, «Толстой, Сервантес, Шекспир не были диалектиками, но это не помешало быть им большими художниками». Они были большими художниками, и в своих произведениях каждый по-своему неплохо сумели отразить свою эпоху. Вы не понимали, что писателю надо учиться не только у Маркса, Энгельса и Ленина, но и у классиков литературы. Ильич учил нас, что без знания и сохранения всего старого культурного опыта человечества мы не построим своей новой социалистической культуры. «Романтизм, — продолжал Сталин, — есть идеализация при украшении действительности», и напоминал, что романтизм Шекспира отличается от романтизма Шиллера, отличается он и от радикального романтизма Горького, идеализировавшего борьбу рабочего класса за власть и будущее человечества. Революционный социалистический реализм для нашей эпохи должен быть главным, основным течением в литературе. Но этим не исключается использование писателем и метода романтической школы. На состоявшейся несколькими днями позднее второй встречи присутствовали уже и беспартийные писатели. Как он часто поступал, обращаясь к разным аудиториям по одной и той же теме, Сталин повторил тезисы и формулировки, которые использовал недели ранее, включая важность написания пьес. «Да, я забыл еще сказать вам. Я хотел сказать еще о том, что производите вы. Есть разное производство – артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар, души людей». Тоже важное производство. Очень важное производство души людей. Производство душ важнее производства танков. Человек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство души людей. Вы инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей. На чей-то вопрос о диалектике Сталин отвечал, что и творческий человек может быть диалектическим материалистом. «Но я хочу сказать, что, может быть, ему не захочется тогда стихи писать. Смех. Я шучу, конечно. Но вы не должны забивать художнику голову тезисами. Художник должен правдиво показать жизнь. А если он будет правдиво показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистический реализм». Судя по всему, Сталин позднее изменил свое отношение к инженерной метафоре, поскольку высказывание приписываемые ему и опубликованные в литературной газете в августе 1934 года, было намеренно исключено из его собрания сочинений. Как бы то ни было, оно заняло центральное место на первом всесоюзном съезде советских писателей 1934 года, равно как и концепция социалистического реализма. Сталин не присутствовал на съезде, находился в отпуске. Съезд был открыт 8 августа, речью начальника управления пропаганды Андрея Жданова. Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей переделки воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод мы называем методом социалистического реализма. Быть инженером человеческих душ – это значит обеими ногами стоять на почве реальной жизни. А это, в свою очередь, означает разрыв с романтизмом старого типа. Для нашей литературы не может быть чужда романтика нового типа, романтика революционная. Советская литература должна уметь показать наших героев, должна уметь заглянуть в наше завтра. Нельзя быть инженером человеческих душ, не зная техники литературного дела. «Родов оружия у вас много». Советская литература имеет все возможности применить эти роды оружия – жанры, стили, формы и приемы литературного творчества в их разнообразии и полноте. С этой точки зрения владение техникой дела, критическое усвоение литературного наследства всех эпох представляет собой задачу, без решения которой вы не станете инженерами человеческих душ. Другим видным участником съезда был Николай Бухарин, на тот момент вернувший себе расположение Сталина и занимавший должность редактора газеты «Правда». На съезде он выступал с докладом о поэзии и соцреализме. Ни одно из высказываний Сталина о литературе не шло в сравнение с глубиной, утонченностью и риторическим мастерством речи Бухарина. «Социалистический реализм, — говорил Бухарин, — не стоит на точке зрения натурализма, так как смеет и должен мечтать, — о мире будущего, о человеке будущего, которого создат социализм». Бухарин отмечает, что соцреализм не антилиричен, но антииндивидуалистичен, потому что социализм как раз означает расцвет личности, чья индивидуальность объединяет, а не разъединяет людей. Бухарин назвал Маяковского, поэта-авангардиста, покончившего жизнь самоубийством в 1930 году, советским классиком и дал такую характеристику его поэзии. Она глубоко действенна, она менее всего созерцательна и бескорыстна в смысле эстетики идеалистических философов. Это тучи острых стрел, направленных против врага, это огнедышащая, испепеляющая лава, это боевой трубный глаз, забущий на борьбу. Среди работ Маяковского выделяется эпическая в 3000 строк поэма «Владимир Ильич Ленин». Экземпляр поэмы издания 1925 года сохранился в библиотеке Сталина. Кроме того, вождь присутствовал на авторском чтении поэмы в январе 1930 года на собрании «В память Ленина в Большом театре». В ноябре 1935 года муза Маяковского Лили Брик пишет письмо Сталину, умоляя его защитить творческое наследие певца революции. Брик писала, что память о Маяковском, его произведения, архив и связанные с ним артефакты были преданы забвению советской литературной номенклатуры, а его поэма о Ленине была выкинута из учебников современной литературы наркоматом просвещения. В ответ Сталин распорядился разобраться с этими жалобами, заявив, Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, без различия к его памяти и к его произведениям преступления. Вскоре отзыв Сталина стал широко известен. В январе 1940 года Сталин назвал Маяковского лучшим пролетарским поэтом. Литературные вкусы Сталина, как и Ленина, были традиционными и консервативными. С 1930-х годов этот подход стал преобладающим во всей советской культуре, не только в литературе, но и в архитектуре, музыке, кино и изобразительном искусстве. Некоторые историки описывают этот отход от авангардизма 1920-х годов как культурную контрреволюцию. Однако ее осознанной политической целью Было более эффективное соединение советской культуры с массами. Именно этим объясняется концепция социалистического реализма, который должен был быть одновременно популярным, доступным и политически приемлемым. Когда в январе 1937 года немецкий писатель-антифашист Леон Фейхтвангер, 1884-1958 встретился со сталиным он спросил его о роли писателей, напомнив, что тот называл их инженерами человеческих душ. «Писатель, если он улавливает основные нужды широких народных масс в данный момент, отвечал Сталин, может сыграть очень крупную роль в деле развития общества. Он обобщает смутные догадки, неосознанные настроения передовых слоев общества и инстинктивные действия масс делает сознательными. Он формирует общественное мнение эпохи. Он помогает передовым силам общества осознать свои задачи. На вопрос Фейхтвангера о разнице между призванием научного писателя и писателя-художника Сталин объяснил, что научные писатели оперируют понятиями, а писатели-художники — образами, для них характерна непосредственность и отсутствие расчета. Сталин заявил, что если не брать в расчет запрет на фашистскую шовинистическую пропаганду, советские писатели являются самыми свободными в мире. Однако он согласился с Фейхтвангером, что даже у рекционеров можно чему-то научиться, и подчеркнул, что мировоззрение писателя не следует смешивать с его художественными произведениями. В качестве примера Сталин привел роман Гоголя «Мертвые души», название которого отсылало как к положению крепостных в царском обществе, так и к героям книги. Мировоззрение Гоголя было бесспорно реакционное. Он был мистиком. Он отнюдь не считал, что крепостное право должно пасть. А между тем мертвые души своей художественной правдой оказали огромное воздействие на целое поколение революционной интеллигенции. Не следует смешивать мировоззрение писателя с воздействием тех или других его художественных произведений на читателя. Сталин также процитировал Фейхтвангеру известный афоризм Гегеля «Сова Минервы вылетает в сумерки». Ему очень нравилась эта метафора, и в экземпляре книги к вопросу о развитии монистического взгляда на историю у Лихана в 1938 и своей библиотеке он подчеркнул следующий отрывок. «Сова Минервы начинает летать только ночью. Когда философия начинает выводить свои серые узоры на сером фоне, когда люди начинают вдумываться в свой собственный общественный строй, Вы можете с уверенностью сказать, что этот строй отжил свое время и готовится уступить место новому порядку, истинный характер которого опять станет ясен людям лишь после того, как сыграет свою историческую роль. Сова Минерва опять вылетят только ночью. Нечего и говорить, что периодические воздушные путешествия мудрой птицы очень полезны. Они даже совершенно необходимы. Но они ровно ничего не объясняют – Они сами нуждаются в объяснении и, наверное, подлежат ему, потому что в них есть своя законосообразность. Шекспир был вездесущей фигурой в советской культуре 1930-х годов. На съезде писателей 1934 года висел его огромный портрет, а Горький призывал присутствующих подражать великому барду. «Партия требовала, чтобы писатели больше шекспиризировались». Был запущен проект по переводу Шекспира на все языки СССР. В сентябре 1936 года одна тасманийская газета вышла с заголовком «Сталин учит английский, хочет читать Шекспира». Сталин и кино В середине 1930-х годов Сталин начинает писать рецензии на сценарии фильмов, просматривать вышедшие и готовящиеся к выходу кинокартины в новом кремлевском кинозале. Переход к звуковому кино сделал жанр более привлекательным для текста центричного Сталина. Большое влияние на него оказал фильм «Чапаев. 1934. История о легендарном командире Красной Армии, погибшем в годы Гражданской войны». По словам Сталина, это был его любимый фильм, который он пересматривал 38 раз. Сталинский взгляд на кино заключался в том, что сценарий должен быть исторически достоверным, визуально правдоподобным и нести прогрессивный политический смысл. Прочитав сценарий фильма «Великий гражданин» Фридриха Эрмлера, политической драмы, основанной на официальной версии истории жизни и гибели Кирова, Сталин отметил, что центром сюжета должна быть политика, приведшая к покушению, то есть борьба социализма с попытками возрождения капитализма в СССР. Выбирая между двумя версиями сценария фильма о Георгии Саакадзе, грузинском военачальнике, борце за независимость начала 17 века, Сталин решил в пользу более исторически достоверного, возмутившись при этом, что даже эта версия заканчивается переписыванием истории. В фильме «Деяния Саакадзе» заканчиваются его победой, в то время как в реальности он потерпел поражение в борьбе с местными феодалами и бежал в Турцию. «Я думаю, что эта историческая правда должна быть восстановлена в сценарии», – писал Сталин. И «Если она будет восстановлена, сценарий можно будет классифицировать как одно из лучших произведений советской кинематографии». В сентябре 1940 года Сталин оказался вовлечен в скандал вокруг фильма «Закон жизни», основанного на романе Александра Авдеенко, который был также и автором сценария. В сюжете присутствовал морально павший комсомольский функционер, что привело к серьезным цензурным баталиям вокруг фильма, который все же вышел в прокат и удостоился хвалебной рецензии в газете «Известий» и прочих советских изданиях. Однако несколько позднее в «Правде» вышла статья, называвшая изображенный в фильме образ советской молодежи клеветой, критиковалось также и то, что главный антигерой является единственным ярким персонажем фильма, на фоне которого все остальные выглядят простаками. На последовавшем специальном совещании в ЦК ВКПБ Сталин присоединился к критикам Авдеенко, при этом отметив, что надо дать волю искусству, надо дать людям высказаться. Художественная установка одна, но по-разному ее можно отразить. Разный метод, подход и манера письма. Почему об этом не поспорить? Никогда стандарта по этим вопросам не будет. В конце совещания Сталин сделал несколько общих замечаний по поводу достоверности и объективности литературы. Он полностью поддерживал оба этих принципа, что не означало, на его взгляд, беспристрастности художественной литературы. Можно ли приравнять живого человека, литератора, который хочет быть правдивым и объективным? Можно ли его приравнять к фотографическому аппарату? Правдивость, объективность должна быть не бесстрастная, а живая. Это живой человек. Он кому-то сочувствует, кого-то недолюбливает. Есть разная манера писать, манера Гоголя или Шекспира. У них есть выдающиеся герои, отрицательные и положительные. Читаешь, когда Шекспира или Гоголя или Грибоедова, то находишь одного героя с отрицательными чертами. Все отрицательные черты концентрируются в одном лице. Я бы предпочел другую манеру письма, манеру Чехова, у которого нет героев, а серые люди, но отражающий основной поток жизни». Я бы предпочел, чтобы нам давали врагов не как извергов, а как людей, враждебных нашему обществу, но не лишенных некоторых человеческих черт. Я бы предложил, чтобы в таком виде врагов давать, врагов сильных. Троцкий враг, но он был способный человек. Бесспорно. Изобразить его как врага, имеющего отрицательные черты, но и имеющего хорошие качества, потому что они у него были, бесспорно. Нам нужна правдивость, изображающая врага полноценно. Не в том дело, что товарищ Авденко дает врагов в приличном свете, а в том, что победители, которые разбили врагов, повели страну за собой. Он оставляет в стороне, красок у него не хватает. Вот в чем дело. Здесь основная необъективность и неправдивость. Упоминания Сталином недавно убитого Троцкого выглядят как минимум мрачновато. И в статье газеты «Правда» о гибели Троцкого, которую Сталин тщательным образом лично редактировал и озаглавил «Смерть международного шпиона», не было никаких упоминаний человеческих черт или хороших качеств Троцкого. В годы войны у Сталина было не так уж много свободного времени на чтение киносценариев. Исключением стал сценарий фильма «Александра Довженко. Украина в огне». Довженко был одним из самых влиятельных советских режиссеров, некоторые ставили его в один ряд с Эйзенштейном и Пудовкиным. В 1943 году Давженко снял документальную картину «Битва за нашу советскую Украину». Последовавшая за ней художественная кинолента на тему войны на Украине была принята заметно холоднее – И в январе 1944 года Давженко вызвали в Кремль на встречу со Сталином, который обвинил режиссера в ревизии ленинизма путем возвышения национальной гордости над классовой борьбой и вычернения образа партии. Украина в огне так никогда и не вышла на экраны. Однако в 1945 году Давженко удалось реабилитироваться в глазах власти своей документальной работой «Победа на правобережной Украине». Позднее, как мы уже упоминали в прошлых главах, он был назначен режиссером экранизации книги Аннабеллы Бюкер «Правда об американских дипломатах». В своей августовской речи Коргбюро, Организационное бюро, бюро ЦК ВКПБ существовало наряду с Политбюро в 1919-1952 годах, занимаясь кадровыми организационными вопросами изредку выступала с политическими решениями, как, например, тогда же, в августе 1946 года, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В 1946 году Сталин раскритиковал сразу три фильма, снятую Всеволодом Пудовкиным биографическую ленту «Адмирал Нахимов», вторую часть «Большой жизни Леонида Лукова», посвященную восстановлению разрушенной войной Украины, и вторую часть «Ивана Грозного» из Эйнштейна. Сталин был в целом недоволен уровнем подготовительной работы, проведенной создателями фильмов. Он привел им в пример Чарли Чаплина, который годами работал над своими картинами. «Хорошего фильма без деталей сделать нельзя», — заявил Сталин. «Вот возьмите Гёте, он 30 лет работал над Фаустом, до того честно и добросовестно относился к своему делу. Пудовкина Сталин назвал способным режиссером и постановщиком, отметив, что в этот раз он недобросовестно подошел к делу, и в итоге его работа получилась банальной и недостаточно раскрывающей исторические подробности. В конце концов, Пудовкину было позволено доработать фильм, который все же вышел в прокат в 1947 году. Первая часть кинокартины «Большая жизнь», вышедшая в 1930-х, была в 1941 году удостоена Сталинской премии, что не помешало Сталину обрушиться на вторую часть, называя ее фильмом для нетребовательного зрителя. Слишком незначительная часть фильма, по мнению Сталина, была посвящена восстановлению Украины. «Просто больно, когда смотришь!» Неужели наши постановщики, живущие среди золотых людей, среди героев, не могут изобразить их как следует, обязательно должны испачкать? У нас есть хорошие рабочие, черт побери. Они показали себя на войне. Что это за восстановление показано в фильме, где ни одна машина не фигурирует? спутали то, что имело место после Гражданской войны в 1918-1919 годах с тем, что имеет место, скажем, в 1945-1946 годах. Фильм пролежал на полке вплоть до 1958 года. Несколько лет спустя с похожей критикой Сталин атаковал документальный фильм 1950 года «Рыбаки Каспия». Режиссер Яков Блеох Обвинялся в недобросовестном подходе к документалистике, вводя своей инсценировкой в заблуждение советского зрителя. И самое главное, вместо правдивого показа организации труда рыбаков Каспийского моря, передовых методов лова и переработки рыбы, в фильме воспроизводится старая отсталая техника рыбного лова, основанная на ручном труде. Но не только с делами был связан киноопыт Сталина, находилось время и для потех. Дочь вождя Светлана так вспоминала о кинопросмотрах в Кремле. Быстро бежала домой по пустынному тихому Кремлю и на завтра шла в школу, а голова была полна героями кино. В 1959 году, во время своего визита в США, Никита Хрущев рассказывал президенту Эйзенхауэру, что пока Сталин был жив, они регулярно собирались на просмотр вестернов, и по завершении каждого Сталин разносил его за идеологическое содержание. Но уже на следующий день все снова собирались в кинозале и смотрели следующий фильм. Министр торговли Анастас Микоян вспоминал, что Сталин особенно любил одну английскую картину о дерзком моряке, который вернулся домой с богатствами, награбленными в Индии и других странах. Однако моряк не хотел делить славу или добычу со своими бывшими соратниками, поэтому избавился от них, уничтожая одну за другой изображавшие их фигурки. Ждановщина Жданов, который был секретарем партийной организации Ленинграда, в 1946 году вернулся к должности главы управления пропагандой агитации ЦК. По приказу Сталина он инициировал кампанию за более идеологически ортодоксальную, политически корректную и патриотически ориентированную советскую литературу. На собрании партийных пропагандистов в апреле 1946 года Жданов заявил, что Сталин недоволен советскими литературными журналами. Они публикуют слабые произведения, наблюдается прискорбная нехватка должной критики. Чтобы исправить эту ситуацию, пропагандистский отдел партии должен был привлечь способных людей и заняться литературной критикой. В августе 1946 года подчиненные Жданова составили для него отчет о неудовлетворительном состоянии двух ленинградских художественно-литературных журналов «Ленинград» и «Звезда». В отчете подчеркивалось, что за последние два года в них был опубликован целый ряд идеологически вредных и художественно слабых произведений. Критиковались в частности стихотворения Анны Ахматовой и детский рассказ сатирика Зощенко «Приключения обезьяны». На следующий день, после упомянутого собрания Оргбюро, на котором Сталин обвинил в непрофессионализме кинематографистов, под каток попали редакторы ленинградских журналов. Сталин подчеркивал, что на журналах лежит большая политическая ответственность, и они должны быть образцом для патриотического воспитания советской молодежи. Сталин вопрошал, почему рассказ Зощенко был опубликован в «Звезде», а не в детском журнале. Называл рассказ глупостью, безделушкой, дешевым анекдотом. Другой линией нападения стало обвинение журналов в низкопоклонничестве перед Западом. «У вас перед заграничными писателями ходят на цыпочках. Вы поощряете этим низкопоклонные чувства. Это большой грех». Но самые жестокие слова были припасены у Сталина для Зощенко. «Вся война прошла, все народы обливались кровью, а он ни одной строки не дал». Пишет он чепуху какую-то, прямо издевательство. «Война в разгаре». А у него ни одного слова ни за, ни против, а пишет всякие небылицы, чепуху, ничего не дающие ни уму, ни сердцу. На мольбы редактора сохранить журнал «Ленинград», так как он был бесконечно дорог сердцам горожан, Сталин отвечал, что если журнала не станет, «Ленинград» останется. Зощенко было не впервой попадать под удар. В 1943 году его повесть «Перед восходом солнца» была запрещена по подозрению высмеивания советского режима. Зощенко написал письмо Сталину с просьбой разрешить публикацию, ведь книга моя, доказывающая могущество разуму и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни. Ответа на мольбы не последовало. В соответствии с пожеланиями Сталина, журнал «Ленинград» был закрыт, редакторский состав журнала «Звезда» разогнан. Оргбюро выпустило насчет журналов постановление, в котором вновь под каток критики попались Зощенко и Ахматова. Прозорщенко писали, что он давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. А поэзия Ахматовой критиковалась за пессимизм и декаденство. Советский строй, заявлялось в постановлении, не может терпеть воспитание молодежи в духе безразличия к советской политике. Сила советской литературы в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь. Зощенко и Ахматову выгнали из Союза писателей, их работы запретили к публикации. Однако к началу 1950-х годов их положение улучшилось. В апреле 1952 года Зощенко вновь вывели на публику для встречи с делегацией британских писателей, в состав которой входила будущая нобелевская лауреатка Дорис Лессинг, которая в то время еще оставалась коммунисткой. Когда британский коммунист Арнольд Кэтл спросил Зощенко о том, как лично на него повлияла Ждановщина, тот отвечал, что он удивился столь болезненному впечатлению от его юмористических рассказов, и в этом смысле критика оказалась полезной. Хотя это было неприятно, вызывало горечь и обиду, Зощенко подчеркивал, что литература ему важнее всего в жизни, и ради нее он готов выслушать любые замечания. Если бы критика была направлена на него как на личность, это было бы плохо, но поскольку она задевала его лишь как писателя, он считал ее вполне оправданной. Достоевский и Гоголь Федор Михайлович Достоевский был из тех писателей, чье влияние на советскую молодежь Сталин оценивал как негативное. «Великий писатель и великий реакционер», — так отзывался Достоевским Сталин в беседе с югославским коммунистом Милованом Джилосом в январе 1948 года. Не первый раз в их беседах речь заходила об этом русском писателе. «Вы, конечно, читали Достоевского, — поинтересовался Сталин у джиласова в апреле 1945 года в ответ на жалобы югославов о поведении, вошедших в их страну Красной Армии. Видите, насколько сложная штука человеческая душа, человеческий дух?» Тогда представьте себе мужчину, который прошел войну от Сталинграда до Белграда, тысячи километров его собственной опустошенной земли через трупы своих товарищей и самых близких людей. Как нормально может такой человек реагировать? И что страшного в том, если он развлечется с женщиной после таких ужасов? Вы думали, Красная Армия идеальна? Красная Армия не идеальна. Важно то, что она бьет немцев. Отец не любил поэтического и глубоко психологического искусства, писала Светлана лилуева сама учившаяся на филологическом. Но о Достоевском он сказал не как-то, что это был великий психолог. К сожалению, я не спросила, что именно он имел в виду, глубокий социальный психологизм бесов или анализ поведения в преступлении и наказании. Заместитель Жданова Дмитрий Шипилов вспоминал, как однажды начальник вызвал его к себе в кабинет и сообщил об обеспокоенности Сталина тем, что в выходящей советской литературе односторонне толкуется вопрос о политических взглядах и социальной философии Достоевского. По Достоевскому передавал слова вождя Жданов, ⁇ В каждом человеке сидит бесовское, садомское начало ⁇ Если человек материалист, если он не верит в Бога, если он у ужас социалист, то бесовское начало в нем берет верх, и он становится преступником. Какая гнусная и подлая философия. Горький не зря называл Достоевского злым гением русского народа. Правда, в лучших своих произведениях Достоевский с потрясающей силой показал участь униженных и оскорбленных, звериные нравы власть имущих. Но для чего? Для того, чтобы призвать униженных и оскорбленных к борьбе со злом, с насилием, тиранией? Нет, ничуть не бывало. Достоевский призывает к отказу от борьбы, к смирению, к покорности, к христианским добродетелям. Только это, по Достоевскому, и спасет Россию от катастрофы, которой он считал социализм. Как и все мемуары, рассказ Шипилова следует воспринимать с осторожностью. Однако в суждениях Сталина о великих писателях политика всегда играла ключевую роль. В 1952 году, когда отмечалось столетие со дня смерти Гоголя, его жизни и творчество широко чествовались в СССР. Главный докладчик на торжественном собрании в Большом театре в марте того же года заявил, что Маркс, Ленин и Сталин одобряли творчество Гоголя, считая его великим союзником в борьбе за беспощадное разоблачение всех сил тьмы и ненависти, всех враждебных миру сил. В тот же день редакционная статья «В правде», авторство которой приписывали Сталину, подтверждала что советская литература — это провозвестник новой коммунистической морали. Задачей советской литературы должно было стать изображение жизни во всем ее многообразии и беспощадное разоблачение всего застойного, отсталого и враждебного народу. Для этого нужны новые гоголи и щедрины. Эти же слова повторил Георгий Маленков, В своем докладе на 19-м съезде партии в октябре 1952 года речь подверглась тщательной правке со стороны Сталина. В своем выступлении Маленков подчеркнул, что стране нужны Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед. Сталинские премии Другим источником, позволяющим судить о взглядах Сталина на литературу, являются дискуссии о присуждении государственной премии его имени. Учрежденные в 1939 году в честь 60-летия Сталина, эти премии вручались с 1941 по 1955 год, когда их заменили Ленинские премии. И за этот период было присуждено более 11 тысяч наград за научные, технологические и художественные достижения как отдельным лицам, так и коллективам. 264 премии получили писатели, поэты и драматурги. Эти награды были не только престижными, но и финансово ценными. Высшая категория премии приносила лауреату денежные вознаграждения в 100 тысяч рублей. Однако самое важное заключалось в том, что получение премии означало официальное одобрение работы на самом высоком уровне партии государства. Формально премии присуждались на основе рекомендаций независимых комитетов, состоящих преимущественно из ученых и деятелей культуры. Однако на практике процесс присуждения премии подвергался политическому вмешательству со стороны Сталина и Политбюро, что особенно отражалось в работе Комитета по литературе и искусству. Обсуждение представленных работ происходило, как правило, в рабочем кабинете Сталина. Сталин приходил на заседания, посвященные присуждению премии, пожалуй, наиболее подготовленным из всех, пишет в своих мемуарах Шипилов. Он всегда пытливо следил за выходящей социально-экономической и художественной литературой и находил время просматривать все, имеющее сколько-нибудь существенное значение. Уверенный в себе и любивший ставить людей на место, Сталин однажды задал группе писателей вопрос о том, что они думают об одной сюжетной линии. «Как вам кажется, такой сюжет?» Она замужем, имеет ребенка, но влюбляется в другого. Любовник ее не понимает, и она кончает жизнь самоубийством. Писатели, банальный сюжет. Сталин. А на этот банальный сюжет Толстой написал Анну Каренину. Сталинские критерии выбора достойного награды произведения искусства отражали как важность политического содержания, так и высокого художественного уровня работы. Среди писателей, которых Сталин выделял при обсуждении премий, были Константин Федин, Александр Корничук, Михаил Бубинов, Вера Панова, Федор Панферов, Николай Тихонов, Август Якопсон и Семен Бабаевский. Константин Симонов также часто становился свидетелем литературных размышлений вождя. Общепризнанный поэт, писатель и журналист, Симонов занимал должность секретаря Союза писателей, а также главного редактора толстого литературного журнала «Новый мир». Симонов вспоминал, что при обсуждении романа о фабричных рабочих военных лет Кружелихи Веры Поновой, Сталин сказал, «Вот все критикуют Панову за то, что у людей в ее романе нет единства между личным и общественным. Критикуют за этот конфликт. А разве это так просто сочетается?» Бывает, что и не сочетается, а люди у нее показаны правдиво. Роман белорусского писателя Янки Брыля «В заболоте светает» Сталин назвал бесконфликтным. «Плохо с драматургией у нас», — говорил Сталин, — «как будто у нас в жизни нет сволочей. И получается, что драматурги считают, будто им запрещено писать об отрицательных явлениях». Критики все требуют от них идеалов, идеальной жизни, а если у кого-нибудь появляется что-нибудь отрицательное в его произведении, то сразу же на него нападают. А у нас есть плохие и скверные люди. У нас есть еще немало фальшивых людей, немало плохих людей, и с ними надо бороться, и не показывать их значит совершать грех против правды. Но у нас есть конфликты, есть конфликты в жизни. Эти конфликты должны получить свое отражение в драматургии, иначе драматургии не будет. Сталин особо пристально рассматривал исторические произведения, затрагивавшие события непосредственным участником которых был он сам. В декабрьском выпуске «Нового мира за 1949 год», посвященном 70-летию Сталина, его внимание привлекла пьеса «Незабываемый 1919 год». Он решил ее отредактировать, стремясь главным образом помочь драматургу Всеволоду Вишневскому с качеством прозы, а также исправить исторические неточности. В частности, он заменил обращение к Ленину и Сталину по имени-отчеству на исторически верный товарищ и скорректировал отдельные формулировки, например, изменив посольство на дипломатическую миссию. О недовольстве вождя работой комитета по сталинским премиям в области литературы и искусства свидетельствует критический отчет отдела художественной литературы и искусства ЦК ВКПБ. Так, из 133 номинаций комитета на премию 1951 года, 50 было отклонено партийными чиновниками, зато премированы 19 работ из числа тех, что даже не рассматривались комитетом. Среди серьезных ошибок комитета отмечалось исключение из числа номинантов таких романов, как К новому берегу Велиса Лациса, Югославская трагедия Ареста Мальцева и Гроза над Римом Дмитрия Еремина произведение яркой политической направленности. Члены комитета, включая Симонова, подверглись критике за прогулы заседаний и за чрезвычайно низкий уровень художественной критики, примером чего приводилось обсуждение романа Ванды Василевской Реки горят. Комитет также обвинили в местничестве и кумовстве при отборе номинантов. В заключении отчета говорилось, что состав комитета следует изменить и сократить, ведя в него деятели литературы и искусства, способных принципиально объективно оценивать кандидатуры и разбираться в разных художественных стилях и направлениях. Этому отчету предшествовал одной из самых странных вмешательств Сталина в сферу культуры. Анонимно опубликованная статья «В защиту романа Лациса к Новому берегу», написанная в ответ на вышедшую в литературной газете заметку о критике романа на родине писателя в Латвии. Лацис занимал пост председателя Совета народных комиссаров Латвии, что, однако же, не уберегло его роман от жесткой критики со стороны высокопоставленных представителей культурной номенклатуры. По словам критиков, роман Латшеса был посвящен пути Латвии к социализму. Однако его главным героем выступал Айвар, крестьянин-кулак, а значит, враг народа. Сталин же в своей статье, анонимно опубликованной в «Правде» 25 февраля 1952 года, выразил другое мнение. Главным героем романа он назвал старого большевика Яна Лидума. Но что еще более важно, для Сталина главным и подлинным героем романа является латышский народ и его героическая борьба за строительство социализма. Мы считаем, что роман Виллиса Лациса «К новому берегу» является большим достижением советской художественной литературы, выдержанным идейно и политически от начала до конца. Такими словами завершала статью анонимная группа авторов. Как видно из этого примера, для Сталина при оценке литературных произведений политическое содержание всегда было на первом месте. Он надавал предпочтение литературе глубокой, конфликтной и противоречивой, не спешил навязывать партийную линию, но по-настоящему жизненно он считал только ту прозу, которая изображала социалистический прогресс. Сталин часто ругал нерешительность советской литературной критики, однако в авторитарной системе, которую он так тщательно создавал, наиболее безопасно оказывалось держаться как можно тише и воздерживаться от высказываний, которые могли быть расценены как излишне критические. Те же, кто, подобно Зощенко, заплывал за буйки, нередко испытывали на себе всю мощь ярости советского официоза, зачастую в лице самого Сталина. Имя Сталина носило и премия за укрепление мира между народами. Созданная в пику Нобелевской премии мира, она вручалась на международном уровне, и среди награжденных ею было немало замечательных писателей, например, чилийский поэт Пабло Неруда, немецкий драматург Бертольд Брехт, американский писатель Говард Фаст и советский журналист Илья Эренбург. Неруда, работавший в жюри Сталинской премии мира, в разговоре с советскими коллегами узнал, что, увидев список номинантов, Сталин воскликнул «А почему Неруда не в их числе?» Среди работ Неруды, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года, была и Ода Сталину. Ленин оставил в наследство свободную бескрайнюю родину. Сталин ее заполнил школами и пшеничными полями, типографиями и яблоневыми садами. Сталин от Волги до снега далекого севера дружно со всеми начал строительство. Города появились. Пустыни впервые услышали голос воды. Перевод Игоря Сибирянина. Эренбург также числился среди любимчиков Сталина, но это вряд ли сильно повлияло на присуждение ему премии мира. Как ведущий советский деятель Международного движения за мир 1940-1950-х х годов, он действительно был одним из самых достойных лауреатов. Однако именно благодаря Сталину он получил литературную премию первой степени за свой роман 1948 года «Буря», действие которого происходит во Франции во время войны. Критики упрекали Оренбурга за то, что он якобы изобразил французское сопротивление более героическим, чем советский народ, и поэтому Литературный комитет первоначально рекомендовал присудить лишь премию второй степени. Когда Сталин поинтересовался причинами, то услышал, что в романе нет настоящих героев, а один из главных персонажей был советским гражданином, влюбившимся во француженку. Нетипичная ситуация для военных лет. «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка. И потом так в жизни бывает», — сказал Сталин. «А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем. Обыкновенные люди становятся героями». Размышляя об этом эпизоде своей жизни, Эренбург писал в мемуарах, «Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю». Примерно в то же время Сталин проверял пьесу Симонова о событиях вокруг суда чести над Клюевой и Роскиным. «Чужая тень». Рассказывала историю советского микробиолога, который попал под влияние Запада и в итоге неумышленно выдал врагу государственную тайну. По настоянию Сталина Симонов изменил концовку. Советская власть теперь прощала грехи главному герою. Некоторые критики нашли пьесу слабой и либеральной. Работа была награждена сталинской премией, но лишь второй степени.